Он покинул тебя, Алия, покинул лоно небес. Свят, свят, свят. Огненные пески, перед тобой, господин наш. Ты, который видит, без глаз. Демон думал обороть его. Святой, трижды святой, выбрал он муки. Луна падает, песни Муаддиба. После семи дней лихорадочной суеты цитаделя хватило неестественное спокойствие. Было утро, повсюду сновали люди, но они перешептывались, склоняясь друг к другу, и ходили буквально на цыпочках. Топот сменившегося караула нарушил тишину, но, встретив осуждающие взгляды, вошедшие притихли, подобно прочим. Вокруг слышались разговоры о камнежоге. А он говорил, что огонь был синий-зеленого цвета, и по «Дурак твой, Элпа!» Он сказал, что скорее покончит с собой, чем воспользуется глазами Тле Лаксу. «Не нравится мне все, что говорят об этих глазах». Муаддиб прошел мимо меня и окликнул по имени. «Как он видит, не имея глаз?» «Люди покидают нас, вы слыхали? Повсюду страх. Наибы сказали, что собираются в Чемакап макап на Великий Совет. Что они сделали с панигиристом? Я видел, как его вели в палату, где заседают наибы». «Представляете себе, корба под арестом!» Чани поднялась в этот день рано. Ее смутила тишина в цитадели. Проснувшись, она обнаружила, что пол сидит возле нее. Пустые глазницы его обращены были к дальней стене их спальни. Все пораженное избирательным воздействием камнежога, все мертвевшие глазные ткани были удалены. Впрыскивание и мазь позволили сохранить плоть вокруг глазниц. Но ей казалось, что излучение проникло глубже. Едва она села на постели, накатил волчий голод. Чани набросилась на пищу, которую теперь ставила на ночь возле кровати — меланжевый хлеб с жирным сыром. Пол указал на пищу. «Любимая, поверь, способы избавить тебя от всего этого просто не существовало». Чани подавила невольную дрожь, когда его пустые глазницы обратились прямо к ней. Она решила не задавать больше вопросов. Он говорил так странно. «Я был крещен песком. Это стоило мне умения верить. Кто теперь предлагает веру? Кому нужен такой товар?» Что он хотел сказать этим? Он не желал даже слышать о глазах Тлей Лаксу, хотя щедрой рукой приобретал их для всех разделивших его участь. Утолив голод, Чани выскользнула из постели, посмотрела на поло, заметила, как он устал. Около рта залегли строгие складки. темные волосы стояли дыбом, взъерошенные во сне, который не исцелял. Он казался таким хищным, таким далеким. Они засыпали и просыпались рядом, но это ничего не меняло. Она заставила себя обернуться, шепнула. — Любимый, любимый. Он потянулся вперед, притянул ее назад, в постели, и поцеловал в щеку. «Скоро мы вернемся в родную пустыню», — прошептал он. Осталось сделать лишь кое-какие мелочи. Она затрепетала, так непреклонны были его слова. Прижимая ее к себе, он бормотал. «Не бойся меня, сихая моя. Не надо думать о тайнах, думая о любви. В ней нет тайн. Жизнь рождает любовь. «Разве ты не чувствуешь этого?» «Да». Она приложила ладонь к его груди, принялась подсчитывать сердцебиение. Любовь его взывала к ее духу, сердцу дикой фрименки, буйной и бурной дикарки. Магнетизм слов обволакивал ее. «Я могу обещать кое-что, любимая», — сказал он. «Наше дитя будет править колоссальной империей, перед которой моя...» кажется ничтожной, и будет в ней такая жизнь и искусство и возвышенные, но мы с тобой здесь и сейчас, запротестовала она, подавив сухой всхлип, и я, мне кажется, что нам с тобой осталось совсем мало времени, любимая, впереди вечность, это у тебя может быть вечность, а у меня есть только сейчас, это и есть вечность. Он погладил ее лоб. Она прижалась к нему, приникла губами к шее. Прикосновение заставило шевельнуться новую жизнь в ее чреве. Пол тоже ощутил это движение. Положив руку на живот Чани, он проговорил. «Ах, юный повелитель Вселенной, подожди своего часа. Пока еще мое время». Она снова удивилась, почему он всегда говорит о единственном ребенке. «Разве медики не сказали ему?» Она попыталась припомнить. «Интересно, об этом они никогда не говорили. Конечно же, он и сам должен знать, что у нее будут близнецы. Она вновь не решилась сказать об этом. Он и так должен знать. Он ведь все знает, все знает о ней, руками, ртом, всем телом». Наконец Чани проговорила. «Да, милый, сегодня и есть вечность». И нет ничего, кроме нее». Чани поплотнее зажмурила глаза, чтобы только не видеть его пустых глазниц, чтобы не низвергнуться из рая прямо в ад. Какова бы ни была Рихани магия, которой он выверял их жизнь, плоть его оставалась истинной и ласки реальными. Когда они встали и принялись одеваться, она проговорила. «Если бы только люди знали о твоей любви». но его настроение уже переменилось. Политика не делается на любви. Людей не интересует любовь. В ней столько хаоса. Людям нравится деспотизм, избыток свободы порождает хаос. Зачем он людям? Другое дело — заставить деспотизм казаться привлекательным. «Но ты же не деспот!» — возразила она, повязывая на голову Нижони. «Просто твои законы справедливы». законы!» — бросил он. И подошел к окну, отодвинул шторы, словно мог выглянуть из окна. Что есть закон? Контроль? Закон просеивает хаос. И что же остается? Ясность? Закон — высший идеал, основа нашей природы. Но не надо слишком внимательно приглядываться к нему. Попробуй только сразу отыщешь рационализированные интерпретации. казуистику законников, удобные прецеденты, ясность, другое имя которой — смерть. Чани крепко сжала губы. Она не могла отрицать ни мудрости мужа, ни проницательности. Однако подобные настроения пугали ее. Он обратился вглубь себя, и Чани чуяла битвы в его сердце. Словно бы, обратившись к Фрименскому изречению «никогда не забудем, никогда не простим», Он сёк и сёк себя жестокими словами. Она подошла к нему и тоже посмотрела в окно. Дневная жара уже гнала прохладу, принесенную северным ветром. На этих широтах ветер расписывал небо охрой, смело покрывал хрустальные листы неба золотыми и пурпурными мазками. Высоко над головой холодные порывы океанскими волнами разбивались о барьер, взметая фонтаны пыли. Пол чувствовал возле себя теплое тело Чани. На миг он позволил себе забыть видение. Он мог просто стоять, зажмурив глаза. Но время не хотело остановиться, и впереди была тьма, без слез и без звезд. Лишившись зрения, он потерял ощущение материальности Вселенной, и, наконец, оставалось лишь изумление. Как это звуки могут вместить в себя всю его жизнь? Всё вокруг воплощалось в одни только звуки, к которым добавлялись немногие ощущения. Ворсистый ковер под рукой, мягкая кожа чани. Он поймал себя на том, что вслушивается в ее дыхание. «Разве можно быть уверенным в том, что всего лишь вероятно?» — думал он. «Разум запоминает возможности, и каждому мигу бытия отвечает столько вероятностей, которым не суждено воплотиться». И его невидимая суть не только помнила все несбывшееся былое. Тяжесть прошлого в любой момент была готова поглотить его. Чани прижалась к его руке. Прикосновение ее тела вдруг оживило его собственную плоть. Мертвое тело, увлекаемое водоворотами времени. Он истекал памятью. Ведь перед его пророческим зрением прошла целая вечность. Видеть вечность. Ее прихоти и причуды, и безграничность. Лживое бессмертие пророка несло возмездие, грядущее и прошлое сливались для него воедино. И вновь из черной пропасти восстало видение и охватило пола. Оно было его глазами, оно двигало его мышцы и вело непреклонной рукой к следующему моменту, к следующему часу, к следующему дню — пока, наконец, ему не начало казаться, что он пленник мгновения. «Пора идти», — проговорила Чани. «Совет. Мое место займет Алия. Она знает, что делать?» «Знает». День Алии начался с сумятицы на плац параде под ее окнами. Там с шумом, грохотом и всякой суетой появился батальон охраны. Она начала кое-что понимать, лишь когда узнала арестованного, корбу панигериста. Завершая свой утренний туалет, она иногда подходила к окну и следила за растущим внизу нетерпением. Взгляд ее время от времени обращался к Корбе. Она пыталась вспомнить его бородатым и неотёсанным командиром третьей волны в битве при Аракине. Теперь это было невозможно. Нынешний чистюлей франт был облачен в роскошное шелковое одеяние Спарато. Глубокий разрез на груди открывал белоснежную сорочку с рюшами и расшитый зелеными самоцветами жилет. Пурпурный пояс охватывал тело под грудью. Сквозь прорези в рукавах его одеяния не спадали волны зеленого и черного бархата. Появилась горстка наибов, чтобы проследить за участью брата Фримена. Они-то и вызвали весь шум. Завидев их, Корбо разразился громкими протестующими воплями. Алия переводила взгляд с одного фрименского лица на другое, пытаясь припомнить их молодыми. Прошлое утонуло в настоящем. Прежние аскеты стали теперь гедонистами, позволявшими себе удовольствия, которые мало кто из них мог бы вообразить раньше. Алия видела, как время от времени... Они с опаской поглядывают на дверь в палату, за которой состоится совет. Наибы думали о Муаддибе, который видит без глаз, о новом проявлении его загадочных сил. По закону Фриманов, слепого следовало оставить в пустыне. Вода его принадлежала Шайху-Луду. Но Муаддиб видел, даже потеряв глаза. А еще они по-прежнему не любили строений, и не могли чувствовать себя в безопасности в доме, построенном на поверхности земли. Вот в пещере, в глубинах скал, только там они могут расслабиться. Только не здесь, перед новым лицом Маддиба, ждущим там, за дверьми. Собираясь спуститься вниз к собравшимся, она обратила внимание на письмо, оставленное ею на столике возле двери, свежую весточку от матери. Невзирая на всеобщее почтение к Каладану, месту рождения Пола, леди Джессика подчеркивала, что отказывается сделать собственную планету объектом Хаджа. «Без сомнения, сын мой определил целую эпоху в истории», — писала она. «Но даже сознавая это, я не могу признать подобный повод оправданием для нашествия толп всякого сброда». Прикоснувшись к письму, Алия ощутила странное чувство контакта. Этот листок бумаги побывал в руках ее матери. Письмо — вещь весьма архаичная, но оно создает столь прочное единение, так, как ничто другое. Послание это, написанное на боевом языке от Рейдосов, не смог бы прочитать никакой чужак. Думая о матери вновь возожгли в душе Алии привычное пламя. В миг преображения воздействие специи перепутало и смешало личности матери и дочери. Временами Алия думала о поле как о собственном сыне. Это ощущение общности позволяло ей даже представить собственного отца в качестве возлюбленного. Призрачные тени клубились в мозгу «Люди вероятности». Спускаясь по пандусу в прихожую, где ждали ее амазонки и телохранительницы, Алия на ходу проглядывала письмо. «Вы создаете опаснейший из парадоксов», — писала Джессика. «Правительство не может утверждать свою власть, будучи в то же время религиозным. Опыт религии требует спонтанности, а ее-то и подавляют законы. Вы не можете править, не прибегая к законам». В результате ваши законы вытесняют и мораль, и всякое самосознание, и тогда встанут на место той самой религии, прибегая к которой вы надеетесь править. Только благодать и духовный подвиг могут породить священный ритуал, сопряженный с высокой моралью. С другой стороны, правительство можно считать культурной формацией, особенно подверженной сомнениям, вопросам и разногласиям. И я предвижу, настанет день, когда ритуал вытеснит веру, а символизм заменит собою мораль. В прихожей густо пахло кофе со специей. Едва ли я вошла, четыре амазонки в зеленых мундирах мгновенно вскочили и направились следом за нею широким и уверенным шагом. Юные и ретивые. С жестокими лицами одержимых они словно излучали этот свойственный фриманом дух насилия. Народ этот способен был убивать непринужденно, не ощущая за собой вины. «Хоть в этом я отличаюсь от них», — думала Алия. К имени Атрейдесов и без того пристала довольно грязи. Ее появление не осталось незамеченным. Едва она вступила в нижний коридор, ожидавший здесь паш, понесся вперед, чтобы вызвать стражу в полном составе. Мрачный и темный коридор — был освещен лишь несколькими неяркими светошарами. Вдруг на дальнем конце его широко распахнулись двери в парадный двор, и ослепительный сноп солнечных лучей ударил ей в лицо. За дверьми теснилась охрана, посреди них стоял Корба, а позади, за всеми ними, пылало солнце. «Где Стилгар?» — бросила Алия. «Уже внутри», — отвечала одна из ее амазонок. Алия первой вступила в палату. Это была одна из наиболее роскошных приемных цитаделей. Вдоль одной стены тянулся высокий балкон, уставленный мягкими креслами. Оранжевые шторы были раздвинуты. Из высоких окон напротив балкона лился свет. За окнами был сад с фонтаном. В заднем конце палаты, справа от Алии, находилось возвышение с единственным массивным креслом. Подойдя к возвышению, Алия оглянулась и увидела, что галерея уже заполнилась наибами. Домашняя стража занимала свободные пространства под балконом. Среди них расхаживал Стилгар, время от времени бросая тихое слово, короткий приказ. Он ничем не обнаруживал, что заметил появление Алии. Корбу ввели, усадили на подушки возле низкого стола неподалеку от подножия трона. Невзирая на изысканные одежды, панигерист казался теперь сонным и вялым стариком, кутавшимся от холода. За спиной его замерли двое стражников. Когда Алия уселась, Стилгар приблизился к возвышению. «Где Дип? спросил он. «Брат мой распорядился, чтобы я председательствовала как преподобная мать». После этих слов на галерее среди наибов поднялся шум протеста. «Молчать!» — скомандовала Алия. Во внезапной тишине она произнесла. «Или закон Фрименов не предписывает преподобным матерям решать вопросы, касающиеся жизни и смерти?» Когда серьезность слов ее дошла до слушателей, наибы примолкли. Но Алия видела среди них гневные лица. Она мысленно перечислила их, чтобы вспомнить в совете. Хобарс, Раджифери, Тасмин, Саид, Умбу, Лек. В этих именах был и кусочек дёны. Сич-Умбу, впадина Тасмин, ущелье Хобарс. Она обернулась к Корбе. Заметив это, Корба приподнял подбородок и проговорил. «Я протестую!» и заявляю о собственной невиновности. «Стилгар, прочти обвинение». Стилгар извлек скатанный свиток буроватой меланжевой бумаги, шагнул вперед и начал торжественно читать, чуть нараспев подобно стихам. Его голос придавал четкость и окончательность резким словам. «В том, что ты замышлял совместно с предателями, покушение на господина нашего — «Императора! В том, что тайно встречался с врагами государства! В том, что...» Корба с негодующим видом затряс головой. Алия задумчиво внимала, опершись подбородком о левый кулак. Правая рука ее лежала на подлокотнике. Формальности по кусочку выпадали из ее памяти, оставляя только чувство тревоги. «Наши почтенные традиции...» поддержка легионов и всего вольного народа, насилие по закону карается насилием, величие императорской особы, нарушение всех прав. «Чепуха», — думала она. «Чепуха, целиком чепуха». «Чепуха, чепуха», — Стелгор закончил. «И в настоящем виде предлагаю суду это обвинение». В молчании Корба качнулся вперед, вытянув шею, впиваясь пальцами в колени. Шея со вздутыми жилами напряглась, словно он готовился к прыжку. Он заговорил, и язык его мелькал между зубами. «Ни словом, ни делом! Не приступал я фременских законов! По праву я желаю встать лицом к лицу с обвинителем!» «Незамысловатый протест», — подумала Алия. Но она видела, что слова Корбы оказали существенное воздействие на наибов. Они знали Корбу. Он был одним из них. И чтобы сделаться наибом, сумел проявить и храбрость, и осторожность. Конечно, Корба лишён блеска, но он надёжен. Не из тех, что командовали джихадом, просто хороший и надёжный интендант. Не рыцарь-паладин, конечно, но наделён древней добродетелью Фримена — «Нужды племени превыше всего». Вспомнились горькие слова Тейма, переданные ей полом. Алия кинула взглядом галерею. Любой из них мог представить себя на месте Корбы, а некоторые имели на то причины. Но и ни в чем не повинный и опасен ничуть не менее, чем этот злоумышленник. Корба тоже ощущал это. «Кто обвиняет меня?» — резко спросил он. По праву Фримена я требую поединка с обвинителем. Что если ты сам обвиняешь себя? – бросила Алия. И прежде чем он успел справиться с собой, мистический ужас на мгновение лег на лицо Корбы, и любой мог прочесть на нем могущество Алии достаточно, чтобы обвинять его. И обвинения эти пришли из царства теней, из зала Амальметаль. «Кое-кто из фрименов помогает нашим врагам», — продолжила Алия. «Они разрушают водяные ловушки, они взрывают канаты, отравляют посадки, грабят хранилища. А ныне они посмели выкрасть червя из пустыни, его отправить в другие миры». Голос этот знали все. «Муаддиб». Пол вошел через дверь, раздвигая плечами охрану, и подошел к Алие. Провожавшие его чание осталось у края комнаты. «Мой господин!» — проговорил Стилгар, не поднимая глаз к лицу Пола. Пол обвел галерею пустыми глазницами, перевел взгляд на Корбу. «Ну, Корба, где же твои хвалы?» На галереях послышалось бормотание. Оно становилось громче, доносились отдельные слова и фразы. «Закон о слепых!» «Обычай Фрименов. В пустыню кто нарушает?» «Кто смеет говорить, что я слеп?» — рявкнул Пол, обратившись лицом к галерее. «Не ты ли, Раджифери?» «Я вижу, ты сегодня в золотом кафтане. На синей рубахе под ним видна уличная пыль. Ты ведь всегда был неряхой». Раджифери выставил руку перед собой, пытаясь тремя пальцами козой оградиться от зла. «Обрати к себе свои пальцы!» — крикнул Пол. — Мы знаем, где кроется зло. И он вновь обернулся к Корбе. — Я вижу вину на лице твоем. Вина не моя. Может быть, я имел дело с виновными, но... И Корбу умолк, бросив испуганный взгляд на галерею. На ходу поняв брошенный Полом намек, Алия встала, спустилась с возвышения, подошла к краю стола, за которым сидел Корба. Безмолвно! Знающим взглядом смотрела она на Корбу. Тот отвел глаза, задергался, оглядываясь на галерею. «Чьи глаза ты ищешь?» — спросил Пол. «Вы же слепы!» — выпалил Корба. На миг Пол почувствовал жалость к нему. Верховный Квизара Тафвид впутался в сеть видения столь же плотно, как и все остальные. «Чтобы видеть тебя, не нужно глаз», — проговорил Пол. Он принялся описывать Корбу, каждое движение, каждый испуганный молящий взгляд, обращенный к Наибам. Отчаяние овладело Корбой. «Алия видела, что он может сломаться в любую секунду, и на галерее это должны понимать тоже», — думала она. «Кто его соучастники?» Она глядела на лица Наибов, подмечая малейшие движения невозмутимых физиономий. Гнев, страх, неуверенность и вину. Пол умолк. В жалкой попытке заставить голос звучать гордо, Корбо выдавил. «И кто же обвиняет меня?» «Атейм», — отвечала Алия. «Атейм умер», — запротестовал Корба. «Откуда ты знаешь?» — осведомился Пол. «Через собственных шпионов?» «Ах, конечно же, все мы знаем про твоих посыльных и шпионов. Нам известно, кто доставил сюда камнежок Старахелла». Для защиты Квизарата!» — завопил Корба. Но и как же он попал в руки предателей? И спросил пол. Его украли, и мы. Корбо глотнул и умолк. Взгляд его лихорадочно метался справа налево. Все знают, что голосом моим говорила любовь к Муаддибу!» Он поглядел на галерею. Разве может мертвец обвинять Фримена? Голос от Тейма не умер, отвечала Алия. и остановилась, когда Пол прикоснулся к ее руке. Атеим прислал нам свой голос», — продолжил Пол. «Он называет имена, он говорит о предателях, называет места их сходок и время. Разве ты не видишь, Корба? На совете наибов кое-кого не хватает. Где Меркур и где Фаш и Кике Хромова сегодня нет с нами? Еще таким, где он? Корба водил головой из стороны в сторону. «Они улетели с Аракиса. Повезли краденного червя», — отвечал сам себе Пол. «И даже если я сейчас освобожу тебя, Корба, Шайхулуд заберет твою воду за участие во всем этом деле. А знаешь, почему я тебя не освобожу? Вспомни-ка о тех мужчинах, которых ты лишил глаз». О них, лишенных моего внутреннего зрения, у них ведь есть семьи корба и друзья, куда ты спрячешься от них? Но все случилось по чистой случайности, молил корба, и во всяком случае, они получат от Тлейлаксу. Он осекся. Кто знает, не поработят ли металлические глаза своего хозяина? Спросил пол. Наибы на галерее зашептались, прикрывая ладони рты. Теперь они уже куда прохладнее взирали на Корбу. «Так значит, для обороны Квизарата», — проговорил Пол, возвращаясь к мольбе Корбы. «Отлично. Вот устройство, которое излучает гамма-лучи, разрушает землю и выжигает глаза тем, кто окажется возле него. Ну и как ты, Корба, желал использовать его для защиты Квизарата? Или твои Квизаратов вид мечтают выжечь глаза всем, у кого они еще есть?» ну, Из любопытства, милорд», — молил Корба. «Древний закон разрешает лишь семьям владеть атомным оружием, но ведь Квизарат повиновался, повиновался, повиновался тебе», — отозвался Пол. «Действительно любопытно». «Пусть меня обвиняет лишь голос, но пусть он обвинит меня в лицо», — отвечал Корба. «У Фримена есть на это право». «Сир, это так», — проговорил Стилгар. Алия остро глянула на него. «Закон есть закон!» — настаивал Стилгар, ощущая ее возражение, и принялся цитировать законы Фриманов, сопровождая их содержание собственными комментариями. Алия слушала Стилгара со странным чувством, как будто слышит его слова, прежде чем он произносит их. Как может он быть настолько простодушным? Никогда еще Стилгар не казался ей столь консервативно преданным традиционному закону Дюны. Выставив вперед подбородок, он агрессивно рубил слова. Неужели и вправду в нем нет ничего, кроме этой глупой помпезности? Корба, Фриман и будет судим по закону пустыни! Заключил свою речь Стилгар. Алия отвернулась, поглядела на сад и тени на его ограде. Она чувствовала разочарование. История затянулась, дело шло к полудню. Что дальше? Корба расслабился. Панигерист являл собой вид человека, оскорбленного несправедливыми обвинениями, ведь все его дела диктовались одной любовью к Муаддибу. Она поглядела на Корбу, с удивлением подметила на лице его ехидное самодовольство. «Он словно бы получил весть», — подумала она. «Так ведет себя человек, если слышит крики друзей. Держись! Держись! Помощь близка!» На какой-то миг они было овладели всей ситуацией. Информация карлика, сведения других заговорщиков, имена доносчиков, но критический момент миновал. «Стилгар?» «Конечно, нет». Она обернулась, поглядела на старого Фримена. Тот бестрепетно встретил ее взгляд. «Благодарю тебя, Стил», — проговорил Пол, «за то, что ты напомнил нам о законе». Стилгар качнул головой. Подойдя поближе, он беззвучно прошептал одними губами так, чтобы только им было понятно. «Я выжму его досуха и позабочусь обо всех последствиях». Пол кивнул, дал знак стражникам, стоявшим за Корбой. «Отвести Корбу в самую надежную камеру, — приказал он, — не пускать никого, кроме защитника. Я назначаю защитником Корбы Стилгора». «Я сам выберу себя защитника!» — крикнул Корба. «Или ты сомневаешься в честности и справедливости решений Стилгора? «О, нет, милорд, но...» «Увести его!» — рявкнул Пол. Стражники подняли Корбу с подушек, повели его к выходу. Наибы, бармача, начали расходиться. Из-под галереи выступили прислужники, задернули оранжевые шторы. В палате воцарился оранжевый полумрак. «Пол!» Начала была Алия. «К насилию можно обратиться», — отвечал он. «Только когда все будет под нашим полным контролем». «Благодарю, Стил, Ты великолепно сыграл свою роль». «Я уверен, Алия, ты приметила тех наибов, которые помогали ему. Они не могли не выдать себя». «Так вы уже все заранее подготовили?» — осведомилась Алия. «Прикажи я убить Корбу на месте, наибы не стали бы возражать», — проговорил Пол. Но затевать формальное рассмотрение дела, не прибегая к праву пустыни, тут они увидели угрозу собственным прерогативам. «Алия, кто из наибов поддерживает его?» «Я уверена, что Раджифери», — негромким голосом отвечала она, — «Исаид, но точный перечень передашь Стилгару», — распорядился Пол. Алия сглотнула пересохшей глоткой, разделяя в этот миг общий трепет перед Полом. Она-то знала, каким образом можно видеть без глаз, но точность его внутреннего зрения смущала ее. Видеть все и в таких подробностях. Она ощущала, как собственная собственной персоной мерцает перед его внутренним взором, в том полупредельном времени, которое связано с реальностью только поступками и словами. Все они в видении были перед ним, как на ладони. «Время!» Ваши утренние аудиенции, Сир, напомнил Стилгар, собрались многие, любопытные, испуганные. Ты боишься, Стел? Старый Фримен едва слышно шепнул в ответ. Да. Ты мой друг, и тебе нечего бояться меня, произнес Пол. Стилгар сглотнул. Да, милорд. Алия, аудиенцию даешь ты, распорядился Пол. Стилгар, командуй. Возле огромных дверей послышался шум. Толпу вытеснили из полутемного зала, чтобы вошли официальные лица. Все происходило своим чередом. Домашняя стража локтями расталкивала просителей, облаченных в яркие одеяния. А просители пытались протолкнуться поближе, кричали, ругались, размахивали прошениями. На расчищенное стражей пространство вышел распорядитель. В руках его был перечень избранных». тех, кому разрешено предстать перед престолом. Распорядитель, жилистый фримен по имени Текрубе, держался с усталым и несколько ироничным видом гордо, задирая бритую голову с кустистыми бакенбардами. Алия двинулась к нему, давая возможность Полу и Чане скрыться через коридор за возвышением. Подметив испытывающий взгляд, который он метнул в спину Пола, она подавила секундное недоверие к Тикрубе. «Сегодня я говорю за брата», — объявила она. «Пусть просители подходят по одному». «Да, госпожа», — отвечал тот и начал распоряжаться. «Я помню такое время, когда ты не могла обмануться в намерениях своего брата», — проговорил Стилгар. «Меня отвлекли», — отвечала она. «В тебе что-то вдруг так странно и драматически переменилось?» «Что случилось, Стил?» Стилгар подобрался. конечно, переменилась. Но странный драматический. Подобная точка зрения ему даже не приходила в голову. Драма ведь вещь сомнительная. Драмы разыгрывают заезжие актеры, люди сомнительной преданности и еще более сомнительной добродетели. Враги империи вечно с драматическим усердием пытаются соблазнить ее население. Корба — оставил фрименскую добродетель и развел драму в своем квизорате, И он умрет за это. «Какая-то извращенная мысль», — проговорил Стилгар. «Или ты не доверяешь мне?» Расстроенный голос его смягчил выражение на лице Алии. «Но не тон. Тебе известно, что это не так. Я всегда была согласна с братом. Если дело попало в руки Стилгара, мы можем спокойно забыть все обстоятельства этого дела». «Почему же ты говоришь, что я изменился?» «Ты сделал первый шаг на пути неповиновения брату», — отвечала она. «Я вижу это на лице твоем и надеюсь, что твое ослушание не погубит вас обоих». К ней уже приближался первый из ходатаев и просителей. Она отвернулась, прежде чем Стилгар успел ей ответить. Впрочем, на лице его читалось все, о чем писала ей мать. Мораль и совесть уступали место закону. «Вы создаете смертельно опасный парадокс», — вспомнилась Алия.